Глава 13. Пьер. За последние пять лет архивы стали для меня родным домом. Оказалось, что множество современных преступлений уходят корнями в далекое прошлое. И частенько приходилось копаться в бумагах, разыскивая, у кого и к кому могли накопиться претензии. А вот и сегодня мы с Вики встретились на привычном месте у постоялого двора и направились в городской архив. Здесь, как всегда, царила тишина. Месье Лафир, поклонился мне один из архивариусов. «Здравствуйте, месье Вольтерс», — ответил я. «Рассчитываю на вашу помощь. Вот список имен. Мне нужны документы, связанные с ними за последние пять лет». Архивариус равнодушно взглянул на список. «Придется немного обождать», — сказал мне. «Да, конечно. Вас проводят в кабинет номер три». «Мы заняли места за столом». Вики больше молчала, но рядом с ней было комфортно и спокойно, будто мы не первый год работали вместе. Хотя в какой-то степени так и было, но я никогда не поддерживал с тенями дружеских отношений, только охрана и защита врат. Теперь врата и вовсе защищает один человек, а мы пытаемся найти тех, кто готов снять печать с пустоты». На стол опустились несколько тонких папок. Не густо. Мы с Вики принялись сосредоточенно перебирать листок за листком. Я выписывал сведения и имена. Как и говорила Виктория, десять имен так нигде и не всплыли. Нельзя сказать, чтобы оставшиеся одиннадцать тоже были на слуху. Пару раз попадались упоминания о судебных тяжбах, один раз о трагической гибели. И еще одно имя можно было вычеркнуть из списка. Два сообщения о свадьбе. Это радует. И больше ничего существенного. «Похоже, здесь мы ничего не найдем», удрученно сказала Виктория. «Да уж, о деятельности магов пустоты мало пишут в архивах. Придется искать в других местах». «Каких, например?» вздохнула она. «Думаю, наведаться к старому знакомому. Не скажу, что мы в хороших отношениях» но он может помочь. Будь на связи. Если что-то выяснится, я сообщу. Мы расстались у здания архива. Вики свернула налево, туда, где она обитала вместе с теми тенями, которые после смены магистра остались верны своему долгу. Я же направо, к дому человека, который точно не будет рад меня видеть. С герцогом Этьеном дарялем которого когда-то прозвали псом магистрата, я не виделся целых пять лет. Да и расстались мы при крайне неприятных обстоятельствах, которые едва не стоили Дориалю и его сынишке жизни. У Этьяна не было причины хорошо ко мне относиться. Но если у кого-то и остались связи в тайной службе, то это у него. Поэтому я смирил гордость, унял легкое беспокойство и направился в гости к недавно вернувшемуся псу. Дом герцога скрывался за высокой витой решеткой, от которой так и фанило заклинаниями. Пробираться сквозь них стал бы только безумец, потому что за рядом заклятий их ждали бы зубы герцога, точнее, волка, в которого он обращался. Я постучал в ворота, прислушиваясь к царившей за ними тишине. Затем раздались торопливые шаги. Доложите герцогу до реалю! что его хочет видеть Пьер Лафир», — сказал я. да реаль поймет как надо. Он прекрасно помнит мое второе имя. Но захочет ли разговаривать? Да, я не знал о том, что магистр Тьмы Кернер попытается его убить. Только это не освобождает от вины. Но ворота все-таки открылись, и меня пригласили в дом». Было заметно, что Этьен тут редкий гость. Да, вокруг царил порядок, но в нем не было чего-то индивидуального свойственного определенному человеку я миновал длинную дорожку и вступил под своды особняка герцог ждет вас в гостиной доложил слуга прошу сюда а вот гостиная до реалю подходила высокие кресла массивный стол тяжелые портьеры на окнах все говорило о достоинстве и достатке сам хозяин стоял передо мной скрестив руки на груди жуткий человек Хотя смотря с кем сравнивать, но Дориаль и в человеческом облике напоминал волка «Чем обязан месье Афир? Даже не поздоровавшись, спросил он. «У меня к вам дело, герцог», — сдержанно ответил я, напоминая, что у меня есть цель. «Выслушаете или выгните сразу?» «Выслушаю. Можете присесть. Еще бы. Мое положение в обществе теперь было не таким уж высоким» если сравнивать с герцогским титулом и постом бывшего главного дознавателя. Но я пришел не пререкаться, поэтому без возражений присел в кресло и уставился над реале. А герцог изменился. Видимо, его супружеская жизнь складывалась успешно. Да, у него по-прежнему был диковатый жесткий облик, но Этьен немного поправился, стал не таким резким в движениях. Однако взгляд не потерял остроты и теперь я неуютно ежился, не зная, чего ожидать. — Слушаю вас. Мне нужна информация, с которой можете помочь лишь вы, — ответил прямо. — С чего вы решили, что стану вам помогать? — нахмурился Дориаль. — С того, что от этого зависит судьба Гарандии, Группа людей хочет взломать врата пустоты и выпустить заключенную за ними сущность. — Что? — Этьен удивленно уставился на меня. «Выпустить пустоту? Но это безумие», — согласен с вами герцог. «Однако они так не считают. У меня есть подозрение, что во главе заговора стоит кто-то из бывших теней, и мне нужно узнать, куда подевались те, кто когда-то мне служил. У вас есть список?» «Есть». Я протянул дырялю тот листок, с которым работали архивариусы. Он пробежал взглядом по двадцати именам, одно я уже вычеркнул, после посещения архива. «Что ж, я попытаюсь навести справки», ответил он. «Что еще известно? Слишком мало, только их цель. Остальное — подозрение. А что об этом говорит нынешний магистр? А почему вы спрашиваете об этом меня? Потому что уверен, вы с ним уже поговорили», хмыкнул Этьен. «Он не стал меня слушать». Крайне самонадеянный молодой человек, который рассчитывает в одиночку удержать и пустоту, и преступников. «Это почему же в одиночку?» — раздался звонкий голос Вилли, и сын герцога Дериаля шагнул в комнату. Он вырос, стал гораздо выше, почти догнав своего приятеля, Филиппа Вейрана. Темно-русые волосы торчали в разные стороны, напоминая волчью шерсть, а голубые глаза глядели холодно. «Вилли никогда меня не любил». «Что ты здесь делаешь?» Резко обернулся герцог. «Подслушиваешь?» «И не думал?» — оскорбился юный волк. «Но вы так громко разговариваете, что не услышать сложно». И волчонок демонстративно занял оставшееся свободным кресло. Герцог Дериаль едва сдержал горестный вздох. Видимо, воспитывать сына подростка та еще морока. «Вилли, у нас серьезный разговор». Угрюмо сказал герцог. И что? поинтересовался его сын. Я тоже серьезен? Можешь оставить нас. Не могу. Ты же не пускаешь меня к Анри. У тебя свой дом есть. Кажется, герцог начинал свирепеть. Да уж, я зашел не в лучшую минуту. Вот только Вилли не боялся гнева отца. Он спокойно смотрел на него, словно наслаждаясь произведенным эффектом. Вы говорили об Андре. Вернулся Вилли к услышанному обрывку разговора. Ему что-то угрожает. Дориаль сурово взглянул на меня. Не то чтобы, даже мне стало не по себе от его взгляда, но упорно ходят слухи, будто кто-то хочет выпустить пустоту из заточения, а магистр в башне один он отказался от охраны от чьей-либо помощи. Значит, плохо предлагали, ответил волчонок, и Дориаль все-таки подскочил на ноги. Вилли тут же шмыгнул за дверь, правильно рассудив, что терпению отца пришел конец. Вот шельмец. Этиен с грохотом захлопнул за ним дверь. И вот как с ним разговаривать? Никого не слушает. А в чем хоть проблема? Поинтересовался я. Разве не видно? Я ему слово, он мне двадцать. Неуправляемый ребенок. Нам надо возвращаться домой, в замок, а он упрямится. Говорит, что все его друзья здесь, — А там никого. — Так оставьте его в столице, — ответил я. — Сколько лет вашему сыну, герцог? — Исполнилось семнадцать. Теперь, кажется, гнев Дориаля сосредоточился на мне. Ему пора учиться в столице и округе множество хороших учебных заведений, в которых за Вильемом присмотрят. У него расширится круг общения, чего он, мне кажется, жаждет. А вы сможете уделить внимание супруге и младшим детям. «Я бы с радостью», — ответил Этьен. «Но тогда я не смогу его защитить. От кого? Насколько я знаю, в магистрате хорошо относятся к вашей семье и граф Вейран, и виконт Гейлен, и даже этот странный Андре, если верить Вилли. Кто может желать вам зла? Охота на оборотней никогда не прекращалась», — заметил герцог. «Возьмите с Вилли слово, что он не станет раскрывать свою сущность». «А вашей, кстати, мало кому известно. Он тоже сможет скрывать свою волчью половину?» «Подумайте, герцог». «Может, вы и правы, месье Лафир», — склонил голову Дориаль. «Прежде чем разрешить Вилли остаться, надо поговорить с Вейранами. Я собирался скоро уезжать обратно. Но ваш вопрос, он требует детального рассмотрения. Видимо, мне придется отложить отъезд». «А почему ваша супруга не желает возвращаться в столицу?» — спросил я. Она ведь была одной из лучших целительниц магистрата. «У нас трое маленьких детей», — посуровил Дариаль. «Их безопасность превыше всего. Думаете, стены родового замка уберегут их? Я надеюсь на это. А что по этому поводу думает сама мадам Дариаль? Она во всем со мной согласна. Насколько я знала Айшу, вряд ли Этьен говорил правду. Но я не стал заострять на этом внимание. Думаю, скоро Айша сделает это за меня». А мне же нужны сведения, информация, которая поможет предотвратить беду, иначе она коснется каждого. Свои же семейные проблемы герцогу придется решать самостоятельно. «Спасибо, что уделили мне время», — сказал ему. «Если что-то узнаете, свяжемся по визору?» «Да, я напишу вам, месье Лафир». Я видел, что мысли Дариали уже далеко, и поспешил откланяться. «Да, судьбу герцога не назовешь легкой» но сердце по-хорошему кольнуло зависть. У него была семья, дети, а я так и не смог создать свою. Может, пора задуматься над этим вопросом. Вот покончу с расследованием и постараюсь. Хотя я ведь и не прятался ни от кого, но в сердце пусто, несмотря на огромное количество женщин, с которыми было так просто провести ночь и так сложно строить отношения. С этими мыслями я направился домой, уже почти подходил к двери, когда увидел фигурку, шагнувшую из-под навеса у постоялого двора. «Вики», — обернулся удивленно, — «что-то случилось?» «Нет», — растерянно улыбнулась она, — «мне просто не хотелось идти домой. Да это и не дом, скорее всего лишь здание, где мы все живем. Я решила пройтись немного, и ноги сами принесли сюда. «Входи», — отворил дверь, — «и остановись на секунду», — активировал заклинание, — позволяя духу-хранителю запомнить ее. — Все. Теперь можешь приходить ко мне без опаски, — обернулся к ней. — Только без спутников. Иначе не выйдет. — Спасибо, — улыбнулась девушка. — Я правда вам не помешаю? — Можешь говорить мне ты, раз уж мы увязли в одном деле. — И нет, не помешаешь. Наоборот, я был рад. — Рад, что не придется сидеть в одиночестве весь вечер. — Рад, что можно будет с кем-то поговорить поделиться мыслями, и меня поймут. Да, Вики для меня не являлась близкой подругой, но она умела слушать и слышать. Видимо, мне просто было одиноко, и само появление Вики я рассматривал как счастливый случай. В квартире царил полумрак. Уходя утром, я забыл открыть шторы, и сейчас распахнул их, чтобы комнату залил неясный вечерний свет. Вики робко присела на диван, Я принес из спальни свои заметки. Раз уж подобралась компания, стоит немного поработать. «А знаешь, Пьер, — неожиданно сказала она, — когда всем огласили, что ты умер, я и на минуту не поверила. Да?» Я поднял голову и взглянул на нее. «Почему?» «Потому что иначе все потеряло бы смысл. Я не стал спрашивать, что именно. Конечно, речь шла о пустоте и магистрате. Вики ведь несколько лет отдала башне пустоты и всегда была верна своему делу. «Я не являюсь проводником высшего смысла, Вики», рассмеялся тихо. «Пустота существует и без меня, и ваша магия тоже. Ты ошибаешься», только и сказала Виктория, а затем придвинула к себе бумаги. «Давай-ка подумаем, у кого мог быть мотив выпустить пустоту? Кто кажется тебе наиболее фанатичным в этом списке?» «На данный момент ты», ответил весело. Виктория пожала плечами, и даже не взглянула на меня. Удивительная девушка, которая, несмотря на магию пустоты внутри, никогда не была пустой, наоборот, наполняла мир вокруг светом.